спутниковые снимки, графики пролета разведывательных и специальных самолетов. Что за специальные? А это самолеты, разбрызгивающие препараты особого рода по выявленным местам пребывания людей. Аэрозоли, подавляющие волю, способствующие развитию бесплодия, стирающие сознание список корпораций, поставляющих препараты и оценка их действия на подопытные группы. Результаты получены действиями рейнджерских отрядов, производивших захват местных жителей через неделю после применения. И здесь эксперименты. Ведь, рассуждая логически, вполне могли нанести удары боевой химией по всем скоплениям живых. Спутики-шпионы И самолеты-разведчики при современном развитии электроники выявляют их безошибочно. Нет, Предпочитает держать эти места под контролем, отрабатывая химические новинки, посылая в горячие точки неугодных военных, да и просто военных, определенной расы. Пытаюсь пройти по ссылкам. Не хватает уровня допуска. Но смысл начинаю улавливать. Идеальности в действиях сопротивления нет. Ну, как и у нас, Великую Отечественную, хватает агентов, мародеров и фальшивых партизанских отрядов. Отдаю должное. Колониальная империя продуманно и тонко ловит рыбку в мутной воде, поддерживая очаги напряженности. Может, китайцам уже и гражданство дают? Нет. До этого не дошло. Более того, вот законы об изоляции в особых лагерях всех, имеющих кровь желтой расы. Прямо третьим рейхом пахнуло. И расовой чистотой. Точно. Ссылка на документ об обязательной стерилизации заключенных. И здесь не хватает уровня допуска. Ладно, хватит на сегодня. Выключай ноутбук. Прячу, иду на ужин. Первый раз в армии не могу сразу заснуть. Мозг перегружен информацией. Все время всплывают просмотренные фрагменты. Когда заснул, не заметил. Но кошмары мучили всю ночь. Кого-то убивал, прорываясь сквозь толпу врагов к воротам на свалке. Я знал, там стоит солдат. Его сейчас увезут навсегда. Но вместо одного уничтоженного противника вставал новый, а время уходило. Крик дежурного вырвал из забытья. Зарядка и умывание привели в чувство. Договорился со связистом. Все будут считать, что работаю с радиостанциями. Тем более, что отремонтированных уже с полсотни. Табличку на дверь. Паяльник, инструмент, разобранная рация создают на столе рабочий беспорядок. Запускаю ноут. Если что, закрою крышку и накрою ворохом схем. Поехали. Теперь полигон 734. Те, с кем я общался каждый день на свалке. С кем делил еду и с кем выживал. Кент. «Я прав. Бывший судья. Принял оккупационные власти. Не гражданин первого разряда. Изучил новые законы. Судил. Погорел на взятках. Основной отягощающий фактор смягчал приговоры поддерживающим реджистанс Приговор – пожизненное пребывание на полигоне. Примечание – Назначен директором, как имеющий управленческий опыт. Жив. Тень. И снова прав. Бывший полицейский. Во время операции по задержанию пособников рейтинстанца дал убежать двум подросткам. Далеко не убежали. Их застрелил руководивший операцией безопасник. Драка с безопасником нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику Киббе. Да, тень это мог. Помню его крепкие руки и мастерство рукопашника. Поставлен телохранителем Кента. Прижали заложником. В полиции остался его младший брат. Впрочем, не остался. Как только тень осудили, брата выгнали из полиции. «Где он сейчас? Ссылка. В трудовой армии. Что-то мне это напоминает. Ладно, потом посмотрю». «Боров. Никакой не уголовник. Игрок. Азартный человек». «Точно. Большой любитель пари. Продавал информацию конкурентам. Задержан службой безопасности компании. Отягчающие обстоятельства». Активное сопротивление при задержании. Один из группы захвата умер в больнице. Плотник. Сочувствие реджистансу, укрывал уклоняющихся от исполнения назначенного наказания в трудовой армии. Черп. Преподаватель в институте допускал высказывания против колониальной империи занижал оценки приветствующим установление колониальной власти хранил книги России кэп командир бойскаутов препятствовал осуществлению ареста подозреваемого в связях с реджистанцем. в преследствии выявлено сочувствие бойцам сам сопротивление внушение антиимперских идей бойскаутам бак уголь Кыш, парни Кэпа, все они оказались достойными и честными людьми. Всем поставили в вину действие помощь Реджистансу. Рыба. Оригинально. Забранный в трудовую армию, занимался там гопстопом, обрабатывая командный состав и вольно-наемных специалистов. Глушил дубинкой, отправлял единицы с Кэша на счет принадлежащей жене. А что с другой стороны? Лом. Разбой, грабеж, изнасилование. Вялый. Недалеко ушел. Крыс. Пидор поганый, в полном значении слова. Как и положено пидору, параллельно стучал на подельников. Чашу терпения полиции переполнил когда поучаствовал в похищении с целью выкупа дочки гражданина третьего разряда. Живой еще, гаденыш! Перед глазами проходили лица и судьбы людей, с которыми совсем недавно каждый день встречался на свалке. Судя по показаниям учетника, последняя созданная система баланса сил работает успешно. Количество смертей на сортировке – Крайне мало, и приходится на бригаду Борова. Кто гибнет? Те, кто надо. Из уголовников, свежеприбывших и зажившихся. После обеда читаю материалы по трудовой армии. Второе, оно же общепринято название «Исправляющийся трудом». Итак, тунеядцы, безработные. Питёк алкаш к примеру совершившие административные правонарушения отдельные подразделения с нетяжкими уголовными преступлениями людей собирают предельно дифференцированно основные критерии набора команды возраст состояние здоровья тип проступка допускается прибытие в трудовую армию по собственному желанию Таких назначают десятниками. Кормежка, спецодежда, незначительные суммы на кэш. Главное для империи – рациональное использование труда. Сельскохозяйственные работы, ремонт дорог, участие в строительстве и чистке каналов, разборка непредставляющих интереса объектов, вспомогательные работы в технопарках, 14-часовой рабочий день. Женские бригады – то же самое, но работы немного полегче. Обучение, желающих простым специальностям, например, укладки тротуарной плитки, обрезки деревьев, подсобными рабочими на стройках. Обучающиеся и старательно трудящиеся получают небольшие премии. Даже есть своеобразное стимулированное движение ударников. Лодорис, сочкующие, намеренно портящий инструмент переводятся в уголовные бригады. Не сомневаюсь, что там мгновенно становятся перед веками производства. Теперь понятны истоки продуктового обилия. Кроме теплого климата используются громадные резервы рабочей силы. Организации местных фермеров успешно добиваются качественной работы от используемого дармового контингента. При уборке урожая ничего не остается гнить на полях и в садах. Продумано. Стоит отдать должное. Содержание работников в лагерях, в помещениях казарменного типа, распорядок дня строго регламентирован злоупотребление руководящего персонала жестоко пресекаются целый раздел посвящен соблюдению гигиены каждому выдается личный электронный жетон на котором ставит свои отметки работодатель работай отбывай срок и будет тебе счастье сроки самые разные от месяца до пяти лет логично Зачем давать больше, если можно загрести в трудовую армию снова? Так, это понял. Надо посмотреть свое личное военное дело.